активно действующий на Украине, исторически связан с «Золотой зарей» Мезерса и со знаменитым сатанистом современности Алистером Кроули, поэтому также использует кровавые ритуалы и тантрические магические сексуальные обряды. На сегодняшний день философия вампиризма однозначно базируется на воззрениях Каббалы, которые считает, что душа человека состоит из четырех элементов – небесного, рассудочного, оживляющего и растительного. Оккультисты полагают, что два последних элемента содержатся в крови – Таким образом, употребляющий чужую кровь, пьет человеческую жизнь. В наше время участились случаи, когда люди практикуют людоедство и вампиризм вроде бы не, и не в связи с их смыслом. На известный вампир современности Джунгалиев который пил кровь женщин, а из их тел готовил национальные блюда, сам признался в том, что к этому его подтолкнула книга «Черный туман» средневековый трактат по магии. В нем Жумгалиев прочитал, что если выпить кровь женщины, то овладев ее душой, можно соединиться с ней мистическим браком и обрести паранормальные способности и бессмертие. Сейчас некоторые психологи считают, что Дракула и вампиры необходимы, чтобы каждому можно было разобраться в теневых сторонах души. Архетип вампиризма – становится неотъемлемым элементом психоанализа. По мнению историков и политологов, Влад Дракула был жестоким, но мудрым правителем. Тенденции популяризации вампиризма настораживают, потому что одно дело посмотреть голливудское представление о жизни кровопийц XV века. Другое дело — жестокий, но мудрый кровопийца у власти. Ванга В наше время, когда все опрокинуто, необходимо взглянуть беспристрастными глазами На те истины, которые всему служат основанием, и которых отрицание произвело это всеобщее разрушение, грозящее одичалостью человеческому обществу. Жуковский. Немало ходит слухов и рассказов о невероятном пророческом таланте Ванги, известной болгарской провидицы. Причем свидетельств о ее паранормальных способностях слишком много, чтобы подвергать их сомнению. А в принципе снимались фильмы, Написано множество научных статей и книг. Многие искренне считают Вангу верующей православной христианкой, чуть ли не святой, черпающей свои удивительные способности из Божественного Источника. Но... Неумолимые факты свидетельствуют о том, что Ванга не является ни святой, ни вообще христианкой. Причем факты эти